вторая «Куда тебя опять понесло?» — крикнула мать. Вопрос застал Веру перед зеркалом в прихожей. Вера, полностью одетая и почти готовая к выходу, осталось только сумку собрать, зачесывала волосы в хвост. Если сначала причесаться, а затем натянуть свитер, короткие волоски у висков и на лбу выбьются и встанут дыбом. Аккуратность и опрятность — последней прибежище некрасивой женщины. «Я кого спрашиваю?» — повысила голос мать. Вера не выдержала, заглянула в комнату и отчеканила. «На работу. Мне выходить через пять минут. Будь добра, не мешай мне собираться». «Господи, до чего ты дошла?» — с невыразимым удивлением сказала мать. Затыкаешь рот человеку, прикованному к постели. Верочка, посмотри на себя. В кого ты превратилась? А ведь тебе еще нет и пятидесяти. Мама, мне сорок пять. Это ты хахалем своим будешь рассказывать. Устало откликнулась мать, отворачивая седую голову к окну. Благодаря тебе у меня нет и не может быть никаких хахалей. Взвелась Вера, снова, в который раз хватая наживку. Регина медленно повернула к ней бледное и утомленное лицо. Заостренный нос, высокий лоб без единой морщины, твердо очерченные губы. Так могла бы выглядеть великая актриса на старости лет. «Благодаря мне», — повторила мать и засмеялась, — «Ты отыскала виноватого в твоей женской невостребованности? Ах ты, моя умница! Ну, так далеко ходить не стоило! Прекрати!» — беспомощно попросила Вера. «Достаточно было взглянуть в зеркало!» — весело продолжала мать. «Милая моя, ты похожа на старуху гораздо больше, чем я! Вот ведь парадокс, правда?» Кровь бросилась Вере в голову. «Может, это от того, что я за тобой ухаживаю, а не наоборот?» Сквозь зубы спросила она. «Ну давай, попрекни беспомощную мать своей заботой», равнодушно отозвалась Регина. «Ты предсказуема. Кстати, нужно поменять это». Она выпростала из-под одеяла тонкую руку и королевским жестом указала на середину кровати. «Это называется памперс, мама», — еле сдерживаясь сказала Вера. «Я тебе его утром меняла. Извини, мне пора на работу». Она вернулась в коридор и стала натягивать сапог. «Мало того, что ты обворовываешь меня», — кротко начала мать, «что я сутками голодаю, потому что ты оставляешь меня без еды, так ты еще и пытаешься лишить меня остатков достоинства». «Ну, допустим, порядочности в тебе никогда и не было, но твоя работа лишила тебя и остатков человечности». Вера зажала уши. «Не поддаваться!» Но каким-то немыслимым образом слова матери проникали в голову, словно отравленная вода. «Продать к черту квартиру!» — ожесточенно думала она. «Оплатить дом престарелых, самой переехать в комнату, никогда её не навещать, не подходить даже близко. Трупный яд в облище родной матери. Ведьма, ведьма!» Её мысли прервала воцарившаяся тишина. Вера отняла ладони, вскинула голову. Мать молчала. «Мама?» — неуверенно спросила она. Тихо. Вера в одном сапоге метнулась в комнату. кинулась к кровати, чтобы наткнуться на враждебный взгляд блекло-голубых глаз. Мать сжала губы в ниточку. Это означает, что теперь она будет разговаривать только с Ирочкой. Но зато уж Ирочке выложит всё. И про кражу бриллиантов у несчастной старухи, и о том, как она молила о куске хлеба, а дочь смеялась ей в лицо. Ирочка, добросовестная дура, верит каждому её слову. На все объяснения Веры она кивает, но пять минут спустя забывает начисто. Ирочка живет тремя этажами ниже. Уже завтра она восторженно разнесет по подъезду, что Вера Шурыгина обкрадывает. На барахолке видели вещички Регины Дмитриевны. На днях шубу норковую продала и любимую Регины Дмитриевны шаль. Шаль разумеется, мать отродясь не носила. Самое смешное и нелепое, что при этом Ирочка очень тепло относится к Вере. Печёт для неё пироги на невкусном жёстком тесте, подкидывает ей в карман то шоколадку, то карамельку. Глупая, пятидесятилетняя Ирочка с добрым красным лицом, чистосердечно принимающая на веру все рассказы Регины Дмитриевны. Пару раз, поймав на себе брезгливые взгляды соседей, «Мучает мать, привязывает её к койке!» Вера клялась себе, что завтра же прогонит эту тупую фифёлу. Ну, прогонит. И что потом? Кого она наймёт вместо неё? Безотказная Ирочка берёт в два раза меньше, чем профессиональная сиделка. Её можно попросить подменить Веру и в выходные, и в праздники. А репутация, верена, уже испорчена так, что дальше некуда. Хотя мать способна выкинуть любой фокус. С нее станется выброситься из окна и обставить напоследок все так, будто ее столкнула дочь. «Мама, давай не будем ссориться», — устало попросила Вера. Краем глаза взглянула на часы и ужаснулась. «Я тебя переодену». Регина прикрыла веки и застыла с мученическим видом. Какое значительное трагическое лицо. — А ведь она мелкая, недостойная женщина, — отстраненно думала Вера. — Ни одного доброго поступка за всю жизнь. Из прочитанных книг — пяток женских романов. Ни дружб, ни увлечений, бесконечные сериальчики под пустую болтовню с Ирочкой. Вот и все ее удовольствия. Ах да, еще смешивать меня с дерьмом. Вера попятилась и вышла, затылком ощущая незрячий взгляд матери. На улице у нее зазвонил телефон. «Нечаева уехала в Грузию, Гузелина заболела», — надрывалась начальница. Вера отодвинула трубку от уха. «Горчакова, Криворучка, Жбанов, все повисли!» Горчакова, Криворучка и Жбанов представились Вере тремя выцветшими мотыльками, повисшими на ниточках седой паутины. Если б не ссора с матерью, у Веры хватило бы сил отбрыкаться, но она чувствовала себя обескровленной. «Горчакову я возьму». Она сдалась сразу, и начальница от изумления даже запнулась. Горчакова — валежник, лежачая больная в деменции. Вера про себя называла таких больных гусеницами. Старуха способна только есть и испражняться. Родственники оплатили двух круглосуточных сиделок, хотя для паллиативных больных мало и троих. 85-летняя Горчакова должна находиться в психоневрологическом интернате, но все места заняты, и она лежит в узкой постели в своей квартире, бессмысленно глядя в потолок. Слава богу, глотательный рефлекс не утрачен. «Вот, спасибо тебе, Верочка, золотая ты душа! Матрас есть? Напомните!» перебила Вера. Противопролежневый матрас — великое изобретение. Если родственники не разорились на него, массировать и переворачивать старуху придётся ей. «Есть, Вера, есть! Там до шести часов Кузнецова, а потом её надо подменить». «До которого часа?» «До утренней смены», — осторожно предложила начальница. «Десять вечера — самое позднее», — непреклонно сказала Вера. Если она вернётся позже полуночи, мать сожрёт её с потрохами. «До десяти! Уговорила!» Начальница согласилась подозрительно легко. Идя к парковке, Вера сообразила, что та попросту бросит старуху без ночного присмотра. С другой стороны, Горчакова лежит тихо, как пупс, а памперс можно поменять и утром. Ей уже приходилось работать с Горчаковой. «Хорошо бы тоже заболеть!» подумала Вера. «Гузелина раз квартал, уходит на неделю, как по графику». Она представила, как будет лежать в одной квартире с матерью и засмеялась. Телефон зазвонил снова. На экране высветилась Нина. Вера закусила губу и остановилась. Сергей Бабкин взглянул на часы. Начало одиннадцатого. За какой-то час Нина Ратманская похоронила не только его надежды выспаться, но и хорошее настроение. Он понимал, от отчего Илюшин согласился взяться за поиски. Макару требуется реванш. В этом Сергей его поддерживал. Но вместо того, чтобы распределить обязанности, Илюшин сообщил, что Бабкину предстоит заниматься поисками мальчика одному. вот тут то сергей взвыл а ты что будешь делать сердито спросил он перепроверю рассказ забелиной ратманской автоматически поправил сергей а что именно ты собираешься проверять я допускаю что это не Забелина». ты ее по голосу узнал в первые две секунды подделать голос не так сложно как тебе кажется профессиональные актрисы способные Обозлённый Бабкин не собирался слушать эту ересь. Махнув рукой, он ушёл на кухню и в четыре приёма заполнил крепчайшим кофе огромную керамическую кружку, которую Илюшин называл «кастрюлей». С раздражением шваркнув кружкой об стол, Сергей подумал, что зря теряет время. Мальчишка удрал в субботу днём, а сейчас утро понедельника. Прошло больше двух суток. «Сказать по правде, до да чёрта!» — хмуро размышлял он. Каждый день в стране пропадает около 150 детей. Большая часть — подростки, сбежавшие из приютов. 96% будут найдены живыми в течение 3-10 дней. Четверых найдут погибшими, двоих не найдут никогда. Кроме полиции, к делу привлекли волонтёров. Ему придется идти по чужим следам, заново опрашивать свидетелей. В этом не было ничего особенного, однако мысль о предстоящей работе в одиночку приводила его в бешенство. В своё время Сергей Бабкин считался лучшим оперативником отдела, не в последнюю очередь благодаря хладнокровию, которая позволяла ему, не моргнув глазом, выдерживать пьянство коллег, ор начальства и бесконечную череду столкновений с самыми неприглядными сторонами человеческой натуры. Пока Бабкин не начал работать с Илюшиным, он крайне редко утрачивал присущую ему невозмутимость. «Макар!» Тот умел вывести его из себя, макар кого угодно умел достать. Но сейчас дело было не в нем. Независимо от илюшинских выкрутасов, Сергей с души воротило при мысли о предстоящем деле. Такое происходило с ним впервые. — Отставить самокопание, — жестко сказал он себе, — работаем. Ратманская принесла фотографии сына за последние несколько лет. Мальчик везде был снят не телефонной камерой, а профессиональной. На самой последний он смотрел чуть мимо фотографа. Круглоголовый пацан с коротко стриженными темными волосами и торчащими ушами. Угрюмое лицо, взгляд из-под лоби. Говоря на чистоту, Егор Забелин выглядел как стереотипный беспризорник — Спортивные штаны, светло-серая толстовка, униформа подростков. Бабкин привычно разделил его лицо воображаемой линейкой, сопоставляя пропорции носа, лба, губ, маркируя каждую черту этого лица. Лоб средний, выпуклый. Брови широкие, горизонтальные, темные. Глаза горизонтальные, средние, карие, овальные. Нос короткий, широкий. Пять фотографий. По одной на каждый год. Сергей разложил перед собой снимки. В десять лет совсем ребёнок. Толста щёки, зачесанная на бок и широкой улыбкой. Бабушкина гордость. В кармане булочка, в рюкзаке пирожок. Одиннадцать лет. Улыбка исчезла, но щёки в наличии, волосы тоже. Взгляд вопросительный, брови чуть поднятые. Чего вы от меня хотите? Пока без враждебности. Двенадцать. Почти то же самое, разве что челочка встала дыбом. Тринадцать. Внезапно обрисовались скулы. Затвердела линия губ, в глазах не вопрос, а вызов. Характер отчетливей проявился в лице. В кармане не булочка, а мятые сигареты. На целую пачку не разорится, поэтому скидываются в пятером и делят. Бабкин пометил в блокноте проверить, состоит ли на учете в полиции. Все записи в деле он вел от руки, по окончании расследования сканируя их и копируя в облако. На этом настоял Макар. Зачем Ратманская продолжала наблюдать за брошенной семьей? Из чувства долга? Чувства вины? Сергей не мог этого понять. Три-четыре раза в год Нина встречалась с лучшей подругой, единственной, кто был посвящен в некоторые детали ее новой жизни. «Её зовут Вера», — сказала Нина. «Вера Шурыгина. Она абсолютно надёжный, очень честный человек». «Вы позвонили ей?» — спросил Макар. «Я встретилась с ней спустя четыре месяца после моего исчезновения. Подстерегла у подъезда, когда она возвращалась домой после работы. Коль чему опыт Гришковца меня научил. Я не сказала...» — Нина запнулась. я Не сказала ей про отца. Наврала, что у меня случилась огромная любовь, какая бывает раз в тысячу лет. Мой возлюбленный, художник, меценат, богач. Он подготовил мой побег. Илюшин поднял брови. А почему не сказали правду? Нина задумалась. Сергей смотрел на её тонкое аккуратное лицо, казавшееся ему теперь несколько кукольным. и пытался совместить с фотографией пухленькой бесхитростной женщины, которую он помнил по расследованию десятилетней давности. «Ей не нужна была правда», — сказала она наконец. «Вера — человек, который вершиной литературы считает гранатовый браслет. Когда я в шутку говорила, что Желтков — самый настоящий сталкер, она ужасно сердилась». «Для нее это история о романтической любви. Лишь такая любовь могла в веренных глазах служить оправданием моему исчезновению, вернее, не возвращению. Если бы я сказала ей, что обрела намного больше, она бы меня не поняла. А мне требовалось, чтобы вера стала моими глазами и ушами». «Зачем вам это?» — не выдержал Сергей. Нина сухо усмехнулась. «Я же не на исповеди, надеюсь. Какая разница? Я попросил её приглядывать за моими детьми и рассказывать мне, что у них происходит». «Значит, очень честный человек годами врал вашему мужу и шпионил для вас», — констатировал Макар. «Вере это тяжело далось», — укоризненно сказала Нина. «Если бы не деньги, она никогда бы на такое не пошла». «Так вы ей еще и платили!» расхохотался Макар. «Я использовала в своих целях ее трудные жизненные обстоятельства», отчеканила Нина с вызовом. «У Веры лежачая мать. Постоянно нужны средства на сиделок, лекарства, памперсы, катетеры. Я оплачу Вере за ее помощь и молчание, а она на время забывает про свои моральные принципы. Я знаю». Её мучает эта ситуация. Но я предложила честную сделку, и она согласилась». «Плата за то, чтобы спать спокойно», — подумал Бабкин. «Раз в три месяца удостоверяется, что дети живы и не голодают». Он видел в этом какую-то издёвку. Добрая фея издалека приглядывает за Золушкой, изнемогающей под гнётом домашних обязанностей. но расшитое золотом платье и хрустальные туфельки хранит на антресолях для себя. Все утро Сергей потратил на сбор информации. Расследование начали быстро. В субботу вечером отец Юрий Забелин подал заявление, а уже к полудню следующего дня к поискам были подключены волонтеры. Фотографию мальчика запостили в соцсетях, обзвонили одноклассников и учителей. К утру понедельника Егора не нашли ни в больницах, ни в моргах. Бабкин связался с оперативником, который занимался поисками, и спросил, когда можно подъехать, чтобы посмотреть записи с камер наблюдения. «Три часа восемь минут». Молодой безусый парень с гладким, как у девушки, лицом ткнул в монитор, хотя Бабкин и сам отлично видел цифры. «Суббота, 26 октября. Это он топает на автобусную остановку. Камера на салоне красоты в квартале от его дома». Бабкин сделал скриншот. Егор был одет не по погоде легко. Яркая кепка, тёмная куртка до пояса. Сергей вспомнил, что они называются бомберами. Джинсы, светлые кроссовки. За спиной рюкзак, больше похожий на вещь мешок. Мальчик шел быстро, не оборачиваясь. Он не выглядел напуганным и не прибавлял шаг. В три часа двадцать две минуты Егор сел на маршрут. Эээ, сорок первый. Оперативник сверился с записями. Проехал две остановки, вышел возле торгового центра «Эллипс» и потерялся в толпе. Сергей пометил в блокноте. посмотреть камеры магазина. «Можешь не тратить времени», посоветовал парень, заглянув через его плечо. «Я там был вчера, опрашивал сотрудников, ну и камеры глянул. не не появлялся он в Эллипсе». Сергей вспомнил шумную многолюдную площадь. Оживлённый перекрёсток, шесть улиц расходятся лучами, можно уехать и на такси, и на маршрутке. Егор удачно выбрал место, чтобы затеряться. «А в семье что говорят? Когда ты с ними общался?» «Вчера днём. Живёт с отцом, бабушкой и братом. Бабушка этажом выше, но часто спускается к ним. Отношения нормальные. Раньше не сбегал. Ну, поругались накануне с отцом, но, по его словам, обычная стычка. Ничего из ряда вон выходящего». «А мать?» — спросил Бабкин. Он знал ответ, но хотел услышать, что скажет Безусый. Э, «Давно умерла». «Так, насчёт шмоток. Не хватает одного-двух комплектов нижнего белья, свитера, рубашки и ещё кое-чего по мелочи. А, кроссовок. Других родственников нет. Непонятно, у кого он может прятаться. Есть бабкина дача, но она закрыта. Туда съездили волонтёры и всё проверили. Ну и я участкового попросил глянуть и опросить соседей. По нулям». Оперативник соединил большой указательный пальцы в кольцо. Получился жирный ноль. Он как будто испытывал удовлетворение, сообщая о нулевых результатах своей работы. И Сергей подавил неприязнь. Парень действовал быстро и добросовестно, его не в чем упрекнуть. «Соцсети проверили?» — спросил он для проформы. «Вконтакте и что там у них ещё?» ну да, в первую очередь. Всё чисто». Никаких объявлений, двусмысленных посланий. Выглядит так, будто парень уехал к бабушке с дедушкой. Кстати, телефон он предусмотрительно оставил дома. По симке его не отследить. Сергей прошерстил записи Егора ВКонтакте, особенно тщательно выискивая упоминания о любимых музыкальных группах. Подросток, уходящий из дома с минимумом вещей, мог метнуться автостопом на концерт, о котором давно мечтал. Но Егор ничего не писал об исполнителях. «Ладно», — сказал Бабкин, — «начинаем с семьи». Сергею открыл Юрий Забелин. «Проходите», — сказал он, не поздоровавшись. «Я отпросился у начальства на обед. У меня времени в обрез». Среднего роста, крепкий, с невыразительным лицом, в котором не было ни одной приметной черты. Забелин сильнее всего поразил Бабкина сходством с собственной паспортной фотографией. Отчего-то возникало ощущение, что не живого человека сфотографировали на документ, а фотографию скопировали, воссоздав из картинки трёхмерное изображение. «У меня мало времени!» — сердито повторил Забелин, глядя, как Сергей вешает кожаную куртку на крючок. «Если у вас на работе важные дела, можем встретиться позже». флегматично предложил Бабкин, заведомо зная, что юрий откажется. а «Позже мне тем более будет не до того», — отрезал Забелин. Он был не расстроен, не испуган, а раздражен. Сергей часто сталкивался с тем, что при виде его мужчины определенного склада впадают в агрессию. Но Забелин, похоже, уже был чем-то выведен из себя, когда сыщик пришел. Бабкин не стал ходить вокруг да около. «Юрий, вас что-то рассердило?» «Поведение моего сына. Я вынужден терять время, отвечать на идиотские вопросы, терпеть подозрения в свой адрес. Каждая собака считает, что я убил собственного ребенка». «Я постараюсь не затягивать нашу беседу», — пообещал Сергей. Забелин привел его в кухню. Бабкин успел по дороге ухватить взглядом и гостиную, и детскую. На всем лежал неуловимый налет уныния, от которого сводила скулы. Он не мог понять, откуда это впечатление. Квартира была аккуратной, чистой, совершенно стандартной. Бабкину доводилось видеть десятки похожих жилищ. И все-таки в каждом из них можно было обнаружить что-то индивидуальное. Детские коляки маляки на стенах. шторы с ярким рисунком, подушку с ручной вышивкой. Запахи в конце концов, каждая квартира пахнет по-своему. У забеленных пахло остывшим столовским супом. Если бы не двухэтажная кровать в детской, невозможно было бы определить, кто здесь живёт. Только кухня обнаружила собственное лицо. На стульях висели полотенца с петушками, при виде которых в памяти Сергея всплыло полузабытое слово «рушник». Холодильник был плотно облеплен магнитиками. Котята, домики, фрукты, рыбы, красный рак. И в самом центре большой керамический пряник, неприятно выпуклый и глинцевитый. Он напоминал труп настоящего пряника, вымоченный в формальдегиде. По телефону Сергей соврал Забелину, что он один из волонтёров поисковой группы. «Ваши меня уже расспрашивали?» «Простите, мне придётся кое-что уточнить. Когда вы поняли, что Егор сбежал?» «Когда в субботу вернулся домой. У меня был рабочий день. Лёня с бабушкой ушли в поликлинику. Мы вернулись почти одновременно и нашли записку. Часа в четыре это было». «Записку можно увидеть?» Забелин молча ушел и вернулся со свернутым листом, вырванным из школьной тетради. «Жить с вами больше не хочу. Искать меня не надо. У меня все в порядке. Позвоню через месяц», — прочитал Сергей. «А в каком настроении Егор был в последнее время?» «Говнился», — отрезал Забелин. «А можно подробнее?» «Огрызался то и дело, нарывался, хамил». «Да, подростки это умеют», — нейтрально заметил Бабкин, про себя отметив слово, нарывался. «Прибить иногда хочется, честное слово. У меня свой дома, чуть постарше вашего. Мало кто понимает, каково быть отцом сына-подростка. С нас только спрашивают. И в школе, и в секциях. Психологи толдышат, что главная любовь к своему ребёнку. Проще сказать, чем сделать». Он выбрал правильный тон, объединив их с Юрием в одну когорту. Два мужика, тёртых жизнью. А вокруг всё катится в тартарары. Но такие, как они с Забелиным, без лишних слов держат небесный свод на своих натруженных плечах. Хранители истинных ценностей, уважение к старшим, нормального распределения ролей, мужчина должен быть мужчиной, а женщина — женщиной. эх где оно сейчас это уважение он поморщился и мотнул головой словно сокрушаясь о навсегда ушедших золотых временах бабкин не был артистичен но он умел попасть в ожидания собеседника к тому же выбранная им роль не отличалась сложностью юрий заметно смягчился про школы это вы правильно заметили «Учителя пошли, не умеют с детьми управиться. В моё время за лишнее словцо лупили указкой. И ничего, все нормальными людьми выросли». Бабкин не понимал, как можно всерьёз повторять затасканные фразы о нормальных людях, когда у тебя сын ушёл из дому с одним комплектом белья. Но закивал с таким видом, словно Забелин сказал что-то очень умное. «Знаете...» «Вот у собак есть такие породы, которым слово сказал недовольным тоном, и они сразу соображают, что делают что-то не так», — продолжал воодушевившись Забелин. «Например, русский спаниель. Умнейшие псы. А есть, допустим, алабаи. Ты его поленом по спине дубась так ему, хоть бы хны!» «Потому что он тупой?» — доверчиво спросил Бабкин. «Да не то, чтобы тупой!» «Высокий болевой порог. Ну и не особо умный, да. Что там от него требуется? Двор охранять, да на чужих бросаться. Это тебе не добычно крыло поднимать, а потом хозяину приносить уток. Вот где ювелирная работа!» «Вы хотите сказать, Егор среди собак был бы Алабаем?» — уточнил Сергей. «Ну, что-то тип того. Когда он подрос, из него злоба так и попёрла». Агрессировал он на меня, понимаешь? Берега совсем потерял. А вы его пытались как-то...» Сергей покачал ладонью над столом. ввести в рамки. Объяснить ему правила общежития». Забелин хмыкнул. «А ты как думаешь?» Разговорившись, он незаметно для себя перешел на «ты». «Ты все как об стенку горох. Я ему подзатыльники отвешивал, будто деньги клал в копилку». Надеялся, что рано или поздно накопится побольше и количество, так сказать, перейдёт в качество. Бесполезно. Матери моей через слово хамит. А ведь весь дом на ней. Она на кухне возится с утра до вечера. Всю свою пенсию тратит, чтобы этим двоим купить что-то повкуснее. мальчишки для неё свет в окне. Когда мы купили дачу, мать на огороде не разгибалась. Огурчики, помидорчики, зелень всякая. С вот такой спиной ходила. Забелин нарисовал в воздухе сугроб. «Думаешь, ее хоть кто-то, кроме меня, поблагодарил? не -а. Приняли все как должное. А учится Егор как? Из-под палки. В началке я и бабушка занимались с ним по очереди. Часами сидели над прописями». Он непроизвольно сжал кулаки. «Не хочет человек учиться. Что ты с ним не делай? А главное, никакой благодарности не испытывает. Все принимает как должное». Я в его возрасте на мать был готов молиться, потому что понимал. Пашет в хвост и в гриву, чтобы вывести меня в люди. Я без отцовщины, она со мной билась одна. Ещё и времена такие были непростые. Если б мать мне в детстве дала подзатыльник, я б задумался, что я делаю не так, где я не прав. А этому хоть бы хны». Бабкин был уверен, что Забелин не ограничивался одними подзатыльниками. Причина, по которой Егор сбежал из дому, лежала на поверхности. «Юрий, как вы считаете, куда мог уйти ваш сын?» Сергей открыл блокнот и сделал вид, что готовится записывать. Он не раз замечал, как сильно на свидетелей воздействует тот факт, что кто-то взял на себя труд терпеливо перенести их слова на бумагу. Забелин выпрямил спину, закусил губу. Взгляд его сделался сосредоточенным. Он уже отвечал на этот вопрос, но сейчас перед ним сидел человек, ловящий и документирующий каждое его слово. Больше всего Сергея поражало, что диктофон не оказывал такого эффекта. «У Веры он не может прятаться, она бы мне сказала». «Вера — это...» «Шурыгина. Она как вторая мать мальчишкам». Вторая только хронологически, а если говорить про моральные качества, уж точно лучше, чем первая. Егор к ней бегал со всеми своими бедами, но в последнее время и вера от него на стену лезла. Должно быть, у кого-то из своих приятелей отсиживается, больше негде. У Егора есть какие-то особые приметы. Шрам на левом предплечье, он в детстве упал с дерева, и правая ладонь прокушена, собаку дразнил, она цапнула. Сергей спросил, не случалось ли за последнее время у Егора конфликтов в школе, не играл ли он больше обычного на компьютере или в торговых центрах за игровыми автоматами. Осторожно затронул тему употребления алкоголя или наркотиков. На все вопросы Забелин отвечал отрицательно. «Своего компьютера у Егора нет, приставки и подавно, карманных денег ему выдают в обрез, так что просаживать в автоматах нечего». Ни пьяным, ни обкуренным Забелин сына не видел. Сергей записал показания Юрия. Тот уже поглядывал на часы, и у Бабкина создалось впечатление, что побег сына представляется Забелину не несчастьем, а чем-то вроде досадной помехи, неприятного сбоя в привычном течении жизни. Он чувствовал, Забелин не договаривает. Парня он бил, это ясно. Рассказывать об этом не хочет, скрывается за эвфемизмами типа «поучил». Но есть что-то ещё. «А я могу побеседовать с бабушкой Егора?» — спросил Сергей. Забелин не успел ответить. Дверь открылась, и на пороге появился подросток в серой куртке, похожей на шинель, джинсах и лёгких тряпичных кедах. «Лёнь, я убегаю. Налей чаю человеку», — попросил Забелин и обернулся к Сергею. «Может, Лёнька тебе чем-нибудь поможет. Он у нас головастый парень». Юрий потрепал сына по макушке, и лицо его заметно расслабилось. «Ага, это у нас гордость семьи», — сообразил Сергей. Лёня поздоровался с гостем, сгрузил на пол огромный рюкзак и вежливо попросил подождать на кухне. Он помоет руки и сразу вернётся. Его речь была излишне книжной, но сам мальчишка показался Бабкину живым и любознательным. Пока тот заваривал чай, он разглядел его как следует. Тёмные джинсы, голубая рубашка. Очевидно, школа не требовала строгой формы для учеников. Высокий, худощавый. Волосы не тёмные, как у Егора, а русые, спадают локонами до плеч, обрамляя тонкое лицо с прямым носом. Его портило отсутствие подбородка, но заметить этот недостаток можно было лишь в профиль. Сергей невольно подумал, что в его школьные годы мальчишку с такой прической лупили бы каждый день. Лёня не производил впечатления забитого. Он держался с достоинством, смотрел на сыщика не только без страха, но и без тревоги. То ли не беспокоился о брате, то ли прекрасно знал, где Егор и что с ним. «Как лучше к тебе обращаться?» — спросил Сергей. «Леня? Леонид?» «Как вам удобнее?» — улыбнулся парень. «Обычно меня все зовут Леней». «Вы обсуждали с Егором его побег?» — спросил Сергей, решив не ходить кругами. Леня кивнул. «Егор хотел, чтобы мы удрали вместе», — спокойно ответил он. присел напротив сыщика, сцепил пальцы в замок и едва заметно склонил голову набок «Хоть сейчас пиши портрет молодого аристократа», — подумал Бабкин. «Парень не похож ни на отца, ни на мать». Тамару Забелину Сергей еще не видел, но Юрий заверил, что она вернется с минуты на минуту. Бабкин отметил про себя, что мальчишку преспокойно оставили в квартире наедине с чужаком. Удивительно, как в мужчинах вроде Забелина сочетаются подозрительность и легковерность. Хоть бы документ у меня спросил, папаша хренов. Он задумчиво смотрел на Лёню, пытаясь понять, как выстраивать беседу. Почему в Егор сбежал? Тот несколько картинно развёл руками. У нас дома бывает очень шумно. Папа часто повышает голос, «Бабушка реже, но и у неё случаются плохие дни. Мне, конечно, не понять, зачем люди кричат, когда можно говорить спокойно. Возможно, я осознаю это позже». Бабкин прищурился. «Он издевается? Или это поза?» «Егор перенял эту манеру общения», — продолжал Лёня. «Но она ему, как бы выразится, не совсем органично. Понимаете, о чём я?» «Пока мне кажется, что в вашей семье ты первый кандидат на побег, а вовсе не Егор», — откровенно сказал Бабкин. Леня непонимающе взглянул на него и расхохотался. «Напрасно вы так думаете. Вы играете в бильярд?» «Немного», — удивленно сказал Сергей. «Егор, папа и бабушка похожи на бильярдные шары, которые постоянно сталкиваются». Я мог бы привести пример из физики, но эти однополярные частицы уже навязли в зубах. А главное, частицы не издают такого звука. «Бах!» — он громко хлопнул в ладоши. Они не могут остановиться, катятся по столу, но каждый раз, когда один шар налетает на другой, «бах!» — неизбежен. Потому что они сделаны из одного материала. «А ты кто в этой метафоре?» — поинтересовался Бабкин. я Казалось, Лёня всерьёз задумался. «Я хомячок, который сидит на бортике и наблюдает за движением шаров, но больше всего хочет вернуться в свою уютную коробку с опилками и колесом». Бабкин решил, что парень его дурачит. Какой подросток всерьёз сравнит себя с грызуном? «Хотя откуда взяться хомячку в бильярдном клубе, верно?» Продолжал Лёня. «В общем, не знаю. Наверное, я тоже шар, только поролоновый». «Лёня, тебе известно, где может быть Егор?» Тот отрицательно покачал головой. «Он мне не сказал». «Как ты думаешь, почему?» «Наверное, как раз на такой случай», — улыбнулся Лёня. «Если со мной станет разговаривать кто-то вроде вас, чтобы я не проговорился». Или чтоб бабушка с папой меня не разжалобили. «А предположение у тебя есть? Ты ведь прекрасно понимаешь, что он может оказаться в опасности. К тому же у него нет с собой ни денег, ни тёплых вещей». Лёня вскинул на сыщика серые глаза. «Я уже об этом думал. Знаю только, что у Егора был план. Он долго готовился. А если у Егора есть план, значит, о нём можно не беспокоиться». «В любом плане, что-то может пойти не так», — мягко сказал Сергей. «Слушай, я понимаю, Егор умный парень, но вдруг в его расчётах была ошибка. Давай подумаем вместе, где он мог спрятаться». Но все его уговоры ни к чему не привели. Сергей переключился на школьные конфликты, на возможное употребление наркотиков. Лёня пожал плечами. у mm у -mm. ничего такого. Я бы знал. И насчёт игромании тоже ерунда. Егор ни во что подобное не впутывался». Вид у него был самый чистосердечный. Сергей ему, пожалуй, верил в том, что касалось злоупотребления веществами. Но в чём-то парень врал. Это он чувствовал нюхом сыщика. «Отец врёт, сын врёт. Интересно послушать бабушку». «А можно взглянуть, как вы живете с Егором?» — спросил Сергей. «Да, пожалуйста!» Эта комната была самой живой, но и в ней чувствовался странный, еле уловимый дух сиротства. Вещи убраны по местам. Сергей догадался, что отец вымуштровал обоих сыновей. Егор наверняка разводит бардак. Этот парень просто не способен поддерживать порядок. То ли дело его брат. «Я правильно понял. Егор сбежал из-за постоянных ссор с отцом?» — спросил Сергей. И по едва заметной паузе перед ответом понял, что сейчас ему солгут. «Да», — кивнул Лёня, слишком простодушно глядя сыщику в глаза. «Я так и сказал». «Чуть-чуть перегнул ты с искренностью, парень». Бабкин прошёл по комнате, сел на стул. огляделся письменный стол один на двоих с двумя рабочими местами шторы того цвета который называют даже не серым а сереньким все не мароее неярое только обои вокруг кровати пестрят рисунками небрежно приклеенными кусочками скотча сергей подошел поближе чтобы рассмотреть их у как здорово спасибо вежливо отозвался леня Бабкин мгновенно почувствовал, что парень напрягся, поэтому он задержался, внимательно разглядывая рисунки. Здесь были сложносоставные роботы, драконы, гигантские пиявки с метровыми зубами в багровой пасти, вся та дребедень, которой мальчишки испещряют десятки страниц в школьных тетрадях. Но встречались и семейные зарисовки, на них Бабкин и сосредоточился. Американские горки. В вагончике несутся с обрыва Егора и Лёня, разинув рты от ужаса. Между ними их мать. Короткие волосы поднялись дыбом. Пикник на берегу реки, из которой высовывает голову лохнесское чудовище. Егор колотит мяч о дерево Лёня рыбачит. Женщина расставляет тарелки по клетчатой скатерти. Они втроём на велосипедах едут среди цветущих полей. Ни одного человека вокруг, только птицы летают над полем. Все это было нарисовано легко, словно играючи, и движения схвачены точно и наблюдательно. Но сами рисунки показались бабкину калькой со слащавых открыток, где счастливая семья сидит за столом вокруг жареной индейки, а под столом чешет лапой за ухом милый песик. Ну, какая индейка в России, ей-богу. да ещё и запечённое целиком. Всё это не из нашей жизни. Многорукие роботы были более убедительны, чем трогательные семейные сценки, в которых не нашлось места ни отцу, ни бабушке. Братья на рисунках выглядели подростками, но их мать осталась такой, какой они запомнили её — пухлой, с густой чёлкой и весёлыми ямочками на щеках. Сергей почувствовал острую жалость к мальчику, стоявшему за его спиной. Но что он мог ему сказать? «Дружок, твоя мама жива. Она провела без тебя десять прекрасных лет. Она сбежала от той самой жизни, которую ты с упоением рисуешь». Бабкин кивнул на кровать. «Твой этаж какой?» «Я сплю наверху», — с готовностью ответил Леня. Казалось, он вздохнул с облегчением, когда Бабкин отвлёкся от его картинок. Сергей согнулся почти пополам и осторожно присел на нижнюю кровать. Убедился, что она не проломится, скинул ботинки и лёг. В метре над ним голубел второй этаж. Производитель позаботился выкрасить днище в нежный оттенок. Сергей прикоснулся к беловатому прямоугольнику над головой. Здесь была приклеена фотография. «Лёня, можно тебя на минуту?» Парень подошёл, и Бабкин показал на прямоугольник. «Чьё фото здесь было?» И снова Лёня замешкался, прежде чем ответить. Похоже, до Сергея никто не обратил внимания на этот след. «Одной девушки из нашего класса», — сказал, наконец, Лёня. «Я бы не хотел называть её имени». «Нет уж, назови, пожалуйста». Парень сдался на удивление быстро. «Таня Бортник, только она ничего не знает». Бабкин занёс её имя в блокнот. «А с кем в школе дружит Егор?» «Я не уверен, что можно назвать эти отношения дружбой», начал Лёня. «В принципе, Егор со всеми легко сходится. Кроме тех, с кем сразу же сцепляется», без улыбки уточнил он. Я, правда, уже называл эти имена. Назови, пожалуйста, ещё раз. Всего четыре фамилии. Кротов, Данченко, Роговский, Лихачёв, записал Сергей. В двери провернулся ключ. Бабкин поблагодарил Лёня за помощь, поднялся и вышел в прихожую, где разувалась немолодая женщина. Тамара Григорьевна, здравствуйте, меня зовут Сергей. Юрий Забелин сел в машину, пристегнулся, положил руки на руль и заметил, что пальцы мелко дрожат. Он бы выпил, но ведь по закону подлости нарвётся на сволочей. Останется без прав. В середине разговора он почти расслабился, но потом уловил во взгляде волонтёра недоверие и страх вернулся. «Это не он. Это он совершенно другой человек». — вслух сказал Юрий в закрытой машине. Голос звучал пискляво и неуверенно. Он стащил шапку, бросил её назад. На заднем сиденье валялись пустые бутылки из-под воды, пакеты, шарф, надорванные упаковки с чипсами. Юрий не любил возить сыновей в своей машине. В Москве в любую точку можно добраться на общественном транспорте, нечего использовать отца как извозчика. Мать всегда садилась вперёд, и на пассажирском месте было чисто. «Другой человек», — повторил он, понемногу успокаиваясь. Того, кто передал Юрию портфель, волонтер напоминал только неторопливым спокойствием, какой-то экономностью и выверенностью движений. Тот был и габаритами поменьше, да и в чертах лица ничего общего. У этого нос переломан, глаза почти черные. А у того нос был прямой, даже с горбинкой, и глаза то ли голубые, то ли серые. И усы. Точно, усы. Он нанизывал отличия одно за другим, как разноцветные колечки. Страх держал всю эту конструкцию, но понемногу скрывался за ними. «Никто ничего не знает», — Юрий подумал о тайнике. Даже если волонтер перероет всю квартиру, он ничего не найдет. Снова одернул себя. Что за чушь? Зачем ему устраивать обыск? К тому же, столько времени прошло. Все давно забыто. Правда, сам Юрий помнил события того дня слишком хорошо. Как и все, что за ними последовало. Он приехал с инспекторской проверкой на площадку, где строительная компания должна была приступить к возведению многоэтажного дома. В его задачу входило только взятие проб воды и грунта. Все шло как обычно. Насчет проб у него практически не было сомнений. Свалку химических отходов убрали с этого участка всего два года назад. Слишком маленький срок. Застройщик отозвал Юрия в сторону. «С вами тут хотят поговорить». Юрий уже после понял, что к нему долго присматривались. Два тёртых мужика, один попроще лицом, колхозник колхозником, другой посложнее, как раз тот, что с горбинкой. Колхозник одет был, соответственно, а второй был в пальто, в ёлочку и щегольских ботинках с жёлтыми шнурками. чего то шнурки Юрию запомнились лучше всего остального. а решение то у них принимал колхозник это юрий тоже сообразил не сразу только по прошествии времени и он же приглядывался к юрию взвешивал мы завтра улетаем из страны не успеваем передать документы вашему начальству а отдел срочно передать их вы пожалуйста не безвозмездно разумеется завтра утром они как раз будут готовы «Вы ж знаете, Юрий, на приём к нему надо записываться за две недели. Важный человек!» Горбинка подмигнул и даже засмеялся. «Тепло так, уважительно». «Занятой», — уронил колхозник. Кажется, это было единственное слово, которое он произнёс за весь разговор. «Вот так просто. Не скрываясь Эта простота Юрию импонировала. Вы деловые люди, мы деловые люди». Зачем долго ходить вокруг да около? Тем более они так хорошо его просчитали. И ведь точно определили, что он не откажется. Но теперь, сидя в подержанном опеле, Юрий думал, что все пошло наперекосяк именно из-за того, что он согласился.